глава 62 Бьорн Я умирал Я прекрасно это понимал, но когда-то это должно было произойти. Драконы, конечно живучи, но не бессмертны. тем более я, который засадил армареля в клетку артефактов. Наверное, это должно было произойти еще тогда в реке, но она оказалась рядом. Каким-то образом еще тогда Элис смогла меня вытащить из воды и привести в чувство. Что она для этого сделала, кто знает. Я лежал посреди коридора дома, который стал действительно нашим салис, и каждой частичкой своего тела ощущал ту магию, что она вливала в меня. Только благодаря ей мое сердце все еще билось, а я оставался жив. Она пыталась спасти меня отчаянно, изо всех сил, как умела. Ее слова, ее сбивчивый шепот казались той веревочкой, за которую хотелось цепляться. А потом до меня донеслись слова, которые изменили всё. «Я ведь не отсюда, Бьорн. Я помню другой мир. Я умирала там, а ты... Твои глаза... Ты вытащил меня!» Шёпот вспышкой взорвался в моей голове. «Не оставляй меня одну в этом мире. Не сейчас, когда я нашла тебя. Покажи, вборись!» И номерянка. «Истинная». Она действительно моя, истинная. Вот в чем была отгадка. Она попала слишком давно, чтобы это было очевидно. И это был я, тот, кто ее спас. Я попытался открыть глаза, хотел сжать ее в объятиях и сказать, что теперь никто и никогда не посмеет ее тронуть, но не смог. Вместо слов с губ сорвался лишь сдавленный хрип, и темнота окончательно поглотила меня. Нет. Со вздохом вырывается из моей груди и меня ослепляет вспышка боли. Она рывком возвращает меня в реальность, и я распахиваю глаза. Знакомые каменные своды, мой особняк в сертании, рев Армареля внутри меня оглушает, драконья сила разливается по жилам, но я все еще чувствую рану, как будто она только-только начала затягиваться. Воздух вокруг дрожит и искрит от плотного магического щита. По четырем сторонам от меня стоят Орион, Вард, Ксаран и Родор. Они держат купол, защищающий их от меня самого. Они дают мне возможность восстановиться. Я нащупываю наручи рядом с руками и защелкиваю их. В судорога сводит все тело, отсекая меня от моего дракона. Но так надо. Теперь у нас с Армарелем будет шанс. Он есть. И его, точнее, ее зовут Элис. Все четверо одновременно бросают щит. Вряд ли долго пришлось держать, еще даже не взмокли. «Нам надо срочно в Красмор. хрипло сообщаю я, садясь на... столе. «Тебе надо привести себя в порядок», — кладет мне на плечо руку Тарден. «Ты едва не отправился к проматери. «Не отправился же», — освобождаюсь от хватки я. «Дергаюсь вперед, чтобы встать, спрыгиваю со стола, но тут же получаю подых от Нортона». Он попадает точно вместо раны, поэтому меня скрючивает мгновенно, вышибая воздух из легких. Конечно, рана не открывается снова, Армарель качественно ее залечил, но это по-прежнему мое слабое место. «Не облагодари», — хмыкает Родер. «Кат!» — выплевываю я. Но он прав в том, что слова бы я точно не послушал, а тут такая качественная демонстрация. Я переползаю на кресло. Мне бы еще немного дать волю Армарелю на долечивание, но там Алис. Мне нужно с ней срочно поговорить. Я слишком долго ее обманывал. Бросаю взгляд за окно. Пасмурная и сера. Не могу понять, что сейчас: утро, день, вечер, сколько же времени прошло. Мы сняли наручи и ушли. Знаешь, рядом с тобой щит держать, когда ты не контролируешь свою силу, то еще испытание, усмехается Варт. Знаю потому они и держали его вчетвером, что поодиночке это практически невозможно. «Но ведь вы недолго его держали?» «Нет», — подтверждает Тарден, «мы пришли совсем незадолго до твоего пробуждения». «Переживали, хотели вмешаться». «Ты был очень слаб. Армарель не сразу смог начать тебя лечить», — говорит Варт. «И восстановление идет тяжело. Вероятнее всего, это из-за влияния наручей на тебя». «Они словно разделяют вас. Вы как будто перестаете быть единым целым. Как давно ты его отпускал надолго?» «Сейчас не это главное, перебиваю я. Нам надо в Красмар». «Упрямец», — седет сквозь зубы Тарден. «До него просто наконец-то дошло», — усмехается Варт. «Демонов эмпат. Но он имеет право издеваться. Давно уже говорил мне, а я идиот не слушал». Уперся в то, что Элис не может быть иномерянкой, потому что выросла тут, и всё, А ведь мог бы и догадаться, когда Мартин рассказал, что юная баронесса искупалась в ледяном озере. Я знал, что в моих лесах на охоте бароны с их друзьями они получали от меня разрешение. Да и не видел я в этом ничего особенного, но иногда сам проверял, как ведут себя мои титулованные подданные, когда не знают, что за ними наблюдают. Должен сказать, что это была очень достойная семья. Да я о своих людях они заботились. Я уже собирался вернуться, когда увидел, что девчонка выбежала на тонкий лед. Я не успел ее остановить, увидел только, как она взмахнула руками, услышал тихий вскрик и кинулся в воду за ней. Вытащил кроху, убедился, что она жива. Девочка распахнула свои глазки, а потом послышались и крики. Родители заметили, что дочки нет. Я ушел. Кто же мог тогда подумать? «За Элис присматривают», — говорит Тарден. «А вот для тебя переход через портал может быть сложным. Мы и так не знали, переживешь ли ты предыдущий переход». «Ну, пережил же», — отвечаю я, вытягивая ноги. «На мне все та же одежда, пропитанная кровью. Моей. И чужой. Как же я надеюсь, что с Элис все хорошо. Нет, я не стал беспокоиться о ней больше, просто больше некуда». Но я понимал, в каком виде был перед ней в последний раз. Я помнил отчаяние и страх в ее голосе. Мне нужно было скорее сказать ей, что со мной все хорошо, что я выжил и что я все слышал, и что теперь есть надежда и извиниться за ложь. Вот за это я переживал гораздо больше. Я наложу целительское плетение. Тарден усаживается в кресло напротив, а ты пока послушай. Потом вернемся в твой особняк. Киваю, пусть будет так. «Я допросил того храмовника из обители Пресвятой Эрлинии», начинает Орион, «и теперь все сходится. Мы не могли найти подземные орочи ходы под храмом Проматери, потому что их там нет. Это действительно легенда». «В каком смысле?» — хмурится Ксарен. «Храмовник подтвердил то, что видели родители Элизабет Левенс в день своей гибели. Орион обводит нас тяжелым взглядом». Он сам видел, но промолчал. И спас этим себе жизнь. Хотя мог бы спасти много других, но сделанного не воротишь. Родители твоей Элис зашли в храм просто не вовремя. Поэтому увидели, как из воздуха вышел человек. Не из дверей, не из люка. Из воздуха. У меня не укладывается в голове, зато Нортон качает головой и ругается сквозь зубы. Теневые тропы. Глухо произносит он. Темная магия горных орков. Они искажают пространство так, что их почти невозможно заметить, пока они этого не захотят. Мы думали, что орки утратили эту возможность после того, как мы разрушили все их капища. Значит, орки снова набирают силу и работают в связке с пиром, подытоживает Варт. Если предположить, что все три элемента жезл темного бога, Нечто, разрушавшее мир драконов, и что-то, лежавшее в основании капища, имеет одну природу, все объяснимо. Мы замолкаем ненадолго, переглядываясь. Варта и Нортон знают настоящую силу концентрированной темной магии. Она отделяет драконью сущность, угнетает ее. Оба чуть не лишились своих драконов. «Не знаю насчет силы орков», — серьезно произносит Нортон, — но те знаки, что вы нашли на наемниках, которые напали на Лейлу и Адалию Стей, это знаки связи. В свое время такие же видел. Нам нужна тыква. Тыква? — усмехаюсь я. Сейчас начало лета. Максимум, что ты достанешь, — это тыквенные семечки или масло. Это лучше, чем ничего. Надо было сказать Адалии, чтобы она сажала не только подсолнухи, но и тыквы, — шутит Тарден. Но сейчас уже поздно. Я отправлю аравлиса Ариэли и предупрежу ее, говорит Нортон. Тыква поможет нам найти ходы и лишить пира эффекта неожиданности. Но раз ты уже разобрался со своими тараканами, Бьорн, надо Элис перенести в сертанию. Тут она будет в безопасности. Я встаю с кресла, показывая, что готов отправиться в портал, но Тарден меня останавливает. Еще, Бьорн! Его рука ложится на мое плечо. Я не знаю, как сгладить то, что я скажу, но ты должен знать. Я поворачиваюсь к нему, в его черных глазах смятение и сочувствие. Когда я поговорил с тем храмовником и сопоставил некоторые даты... Бьорн, вы же с Лоярой были в храме перед тем, как она...» «Были?» — резко отвечаю я, пока он не договорил. Я почти уверен, что то, что произошло, не просто так. Она встретилась с Пиром. Он воздействовал на нее жезлом или что-то такое, и поэтому ее искра стала слабее. «Ты не виноват». «Все может быть». Я чувствую, как пальцы сжимаются в кулак. «Но это все предположение. А сейчас мне предстоит непростой разговор с Алис. Нам пора». Непросто это слишком мягко сказано. Как Элис отнесется к тому, что я герцог? Явно не кинется с радостным визгом на шею, но как подготовить ее я не знаю. Спустя не больше, чем полчаса, мы выходим из портала в моем кабинете в Красмаре. Мне переход дается действительно не так легко, как я привык. Гридер, как обычно, сразу узнает о нашем прибытии и приносит новую рубашку, а потом уходит, чтобы подготовить мне привычный костюм. «Мне с ней надо поговорить, Арк», — говорю я. «К тому же, зная ее, она может оказаться по уши в проблемах, даже не выходя из дома. А уж если выйдет...» «Я понимаю. А с кем из наших истинных было легко?» С беспокойством в голосе произносит Тарден. «Но ты должен понимать, что в полную силу ты сейчас не защитник. Подумай о ней. Варт мог бы...» «Я собираюсь возразить, но открывается дверь и входит Гриден». «Ваша светлость, к вам Нира Констанс. Она говорит, что дело неотложное, срочно требуются документы». То, что происходит потом, сливается для меня в одну смазанную картину. «Поговорить?» «Я думал, что у нас получится поговорить про матерь. Спокойный разговор мог случиться с кем угодно, но не со мной и Элис». Я словно сам ощущаю ту боль предательства, которую она испытывает, когда понимает, что я и есть тот самый герцог, на которого она мне жаловалась. Тот самый, которого она боялась. Тот самый, который манипулировал ею. Тот самый, который так и не отдал ей документы. Алис сбегает, а Арморель почти прорывает блокировку наручей. Нет, они не отщелкиваются, как это происходило при близости Элис. Мой дракон просто практически выжигает их. От боли я падаю на колени, рыча и пытаясь сдержать свой дар, мои друзья накрывают меня блокирующим куполом, чтобы защитить всех вокруг. И мы теряем такие важные мгновения, потому что, когда я все же оказываюсь снаружи, я не нахожу ее. А я говорил, что нужно было рассказать все раньше. Похоже, разговоры не драконий конек, фыркает гром. Она уехала на экипаже.